Сюрих. Канун католического Рождества. 2004 год. Когда Лита год назад внезапно уехала, Вилли думал, что они скоро увидятся просто потому, что он ей нужен. Он отчетливо понимал, что его востребованность для нее связана с бизнесом, с ее огромным желанием купить на бирже эту конкурирующую фирму, о которой она ему рассказывала. Но это было так по-западному, смешивать бизнес и любовь. Он с тоской вспоминал те несколько дней, что они провели вместе. Какое это было счастье смотреть на нее и говорить с ней. Первое время он ходил хмурым и был всем недоволен. Его русская подруга даже испугалась, что он ее бросит, и стала страстной любовницей и отличной поварихой. И через месяц Вилли стал прежним, только иногда он понимал, что в его жизни не хватает тех особенных эмоций, которые давала ему Секлитея. Но постепенно он за рутиной стал забывать о своей внезапно вспыхнувшей большой любви, а его подруга решила забеременеть для укрепления отношений. Вилли был удивлен письму, которое он получил от Литы. Она сообщила, что прилетит в Цюрих 19 декабря и пробудет до утра среды, и что ей, возможно, потребуется его помощь. Вилли ответил, что готов встретиться, и предложил в воскресенье вместе поужинать. Лита остановилась в той же гостинице и заказала столик внизу в гостиничном ресторанчике. Она долго думала, рассказывать ли Вилли о цели своего приезда, но решила пока повременить. С ее точки зрения она прекрасно подготовилась к встрече. В ее руках были переведенные документы с проставленным штампом апостиль — Международная стандартизированная форма заполнения сведений о законности документа для предъявления на территории государств и стран, признающих такую форму легализации. Свидетельство о браке и свидетельство о перемене имени. Она также взяла с собой паспорт, на который был открыт счет, и заверенные швейцарским посольством в Москве переводы всех документов на немецкий. Вилли был рад видеть Литу, говорил много комплиментов, но выглядел каким-то поникшим. Он рассказал ей, что скоро женится, потому что они с подругой ждут ребенка, которому он хочет дать швейцарское гражданство. Потом он поведал ей, что дела в компании «Сервак» идут неважно, Годового бонуса не будет, а зарплату с января урежут. Лита коротко рассказала о том, что купила контрольный пакет конкурирующей компании, и ее бизнес идет неплохо. «Вам пригодились мои лекции?» «Да, все, что я узнала в Швейцарии, было очень полезно». «Ну что же, я этому очень рад. А вы так и не вышли замуж?» «Нет, я живу одна с маленьким сыном». Пока никого не встретила, но за вас, Вилли, я очень рада. Вот родится у вас ребенок, и вся ваша хандра пройдет. Принесли решки и красное вино. Они выпили по бокалу, утолили голод, и Вилли как-то сразу стал собираться домой. Лита заплатила за ужин, так как это она его пригласила, чему он был очень рад. Они расстались. элита поняла, что флер прелести от Швейцарии и яркого швейцарского мужчины прошел, и это больше не вызывает в ней восхищения и не кружит голову. Все это уже было, и ей ближе другие радости: теплый дом и увлекательный и непредсказуемый бизнес. Утром по дороге в банк, которая пролегала сначала по берегу озера, а потом по набережной реки. Лимат, молодая женщина вдруг почувствовала, что устала и утратила вкус к жизни. «Почему так? Ведь я должна радоваться победе? Или это кризис среднего возраста, который не минует каждого? И почему я больше не верю в любовь мужчины и женщины? Или мне не встретился еще настоящий романтик?» Служащая банка «Кредит Свис показалась ей безвкусно одетой, Она неестественно улыбалась и спросила у по-английски. «Мадам Красицкая, как вы поживаете сегодня?» «Зачем ей подобное знать? Если это обычная вежливая форма, то лучше просто сказать «Здравствуйте». Служащая долго изучала все документы, а потом вынесла свой вердикт. «Я отправлю все ваши документы в головной офис», Там будет проверка, которая займет один или два месяца, о результатах которой я вам сообщу по электронной почте. Если вы заплатите за срочность, то мы проведем проверку за неделю. Нет, мадам, проверяйте, пожалуйста. Это ваша работа. Но я хочу, чтобы вы перевели эти деньги мне в московский банк. Служащая была очень удивлена. Все русские, наоборот, оставляли деньги в Швейцарии, но внешне осталось... Беспристрастной. «Я бы не хотела еще раз через месяц прилетать. Могу ли я оставить в банке заявление на перечисление средств?» Служащая принесла образец, Лита его заполнила и подписала. Таким образом, вопросы с банком были исчерпаны, и ни в чьей помощи она не нуждалась. «В Москву я хочу, в Москву!» Подумала она и позвонила Владимиру, который подтвердил ее билет, на вечерний рейс аэрофлота.